и затем в специально подданной в домошине, куда могло въехать его инвалидное кресло. После случившегося он предпочитал хранить молчание, не пытаясь больше разговаривать с синьорой Контрерос. Она, кажется, понявшая, что он не совсем русский разведчик, за которого она его принимала, тем не менее не старалась беспокоить его особыми расспросами. Так, обмениваясь лишь ничего не значившими фразами, они погрузились в автомобиль и поехали в отель Риц. Нужно отдать должное руководству отеля, практически за одну ночь они смогли подготовить два сюита для Инес и Бернарда, а также пять одноместных номеров для охраны и врачей. Жакин по просьбе Бернарда поселился у него в номере. Он не мог пока вставать, даже для того, чтобы пройти в ванную комнату. Унизительность своего положения он чувствовал каждую минуту. И, видимо, понявшее его состояние Инес не стала настаивать на совместном проживании в номере, нарушая таким образом общие законы конспирации. Первый же день обеда, который подали в номер, превзошел все ожидания своей торжественной помпезностью и разнообразием блюд. Французская кулинария справедливо считалась одной из лучших в мире. А тут еще Иннес специально постаралась произвести впечатление на обоих мужчин. Обедали все втроем и снова в молчании. Жоакин даже начал подозревать, что что Инесс сама выстрелила в своего мужа. Настолько холодными и безучастными были их отношения. После обеда Жоакин попросил разрешения немного пройтись по городу, и супруги милостиво разрешили ему отлучиться на три часа. Иж дождавшись ухода врача, Бернардо обратился к Инесс. Для чего весь этот цирк? Нам не нужно было приезжать сюда в таком большом составе. Достаточно было. Если бы мне дали бы врача, я бы связался с нашим центром, и меня увезли бы уже сегодня. "Кому достаточно?" спросила Инес. "Почему вы всё-таки эгоисты? А обо мне вы подумали?" "Вам вообще не следовало сюда приезжать", пожал плечами Бернардо. А что скажут мои люди? Что скажут знающие меня родные и близкие? Я и так с трудом согласился на эту нерепую историю с замужеством, лишь бы помочь друзьям моего покойного мужа. А теперь все будут знать, что я отправил раненого супруга в Париж на следующий день после встреч. Что обо мне скажут люди, вы подумали? Нет, честно признался Бернардо, чуть улыбнувшись Кажется, об этом я и не подумав. Я совсем забыл, что для вас это не игра, сеньора Контрерос. Вы на самом деле вышли замуж. Извините, кажется, я сказал глупость. Спасибо, что вы это признаёте, ядовито произнесла Инес. В любом случае, теперь наш график сорван. Мы можем остаться в Париже столько дней, сколько захотим. А потом полетим в Мексику. Вам придётся долго терпеть моё присутствие, сеньор Урбиэта. Надеюсь, это не ваше настоящее имя. Нет, сказал Бернардо. Они сидели за столом и в таком положении он мог вести разговор на равных. Хуже было, когда она вставала, тогда ему приходилось смотреть снизу вверх. Вы из Мексики, чуть поколебавшись, спросила Инес. Нет, из другой страны. Но вы не из России. Я поняла это по вашему выскальцанию. Да, испанский мой родной язык, сдержанно ответил Бернардо. Так я и думала. Вы слишком хорошо говорите, мистер Орбиета. Это совсем не обязательно. Есть на людей, которые говорили по-испански гораздо лучше меня, возразил он, а были стопроцентно русскими людьми, по произношению трудно судить о человеке. Меня вполне могли подготовить к столь важному заданию